Глава 6. Век Комнинов. 1081 1204 Императоры династии Комнинов. Так как и Капетинги во Франции, Комнины принадлежали крупному феодальному роду. Их вступление на престол, казалось, знаменовало торжество крупной военной аристократии. Как и Капетинги, Комнины сумели восстановить поколебленную власть императора, укрепить государство, истощенное 30-летней анархией. И несмотря на возраставшие трудности, дать ему еще столетие величия и славы. Правда, время это было слишком сурово, обстановка слишком затруднительна, чтобы комнины полностью могли вернуть Византии ее былой блеск и процветание. Турки оставались в Иконии, на Балканах. При помощи разраставшейся Венгрии славянские народы создали почти независимые государства. Наконец, на Западе подымалась серьезная опасность в результате грандиозных и несвоевременных захватнических устремлений Византии, честолюбивых политических планов, порожденных первым крестовым походом и экономических вожделений Венеции. Несмотря на все это, Комнины озарили империю последним лучом величия, и в период упадка на протяжении последующих столетий народы Византии очень часто вспоминали век Комнинов как самую блестящую и счастливую эпоху. Выходцы из крупной аристократической и военной семьи императоры рода Комнинов были прежде всего солдатами, но этим не исчерпывается их характеристика. Алексей, основатель династии 1080-1118, был человеком умным, твердым и тонким. Крупный полководец, ловкий дипломат, превосходный администратор. Он оказался именно тем человеком, который был необходим в период кризиса переживаемого империи. И действительно, он прекрасно сумел дать отпор внешним врагам империи и восстановить порядок и власть внутри страны. Не менее выдающимся государем оказался его наследник Иоанн 1118-1142. Новый император получил суровое воспитание, отличался строгим нравом, пренебрежительным отношением к роскоши и удовольствиям, обладал нежным и великодушным характером, осторожным умом. Благодаря своему высокому моральному облику он заслужил прозвище Иоанна Превосходного – Калоянн. Отважный, мечтающий о военной славе, он прекрасно представлял себе задачи императора и ставил перед собой весьма высокие политические идеалы. Его отец защитил границы, он мечтал их раздвинуть, вновь завоевать потерянные провинции империи и вернуть ей былое величие. Сын Иоанна, Мануил 1143-1180 был самым обаятельным из всех комнинов. Умный, любезный, великодушный он был одновременно и византийским басилевсом, культурным, просвещенным, даже богословски образованным, и западным рыцарем. Этот поразительный, отважный воин, более чем кто-либо другой из греческих государей, имел склонность к западным нравам, и латиняне, на которых он во многом был похож, восхищались им больше, чем каким-либо другим императором. Поклонник роскоши, наслаждений, он прославился в XII веке своими похождениями. Вместе с тем, это был крупный и весьма честолюбивый политический деятель. Его завоевательные планы, по большей части совершенно утопические, простирались на всю современную ему Европу. Он потребовал от империи непомерного напряжения всех сил, этим истощил ее и приблизил к гибели. Но тем не менее, в силу грандиозного размаха своих замыслов и настойчивого стремления осуществить их, он остается, быть может, последним великим государем, занимавшим императорский трон. Наконец, Андроник 1183-1185, самый последний и самый своеобразный из комнинов, соединял великолепие дарованиями политического ума и военной храбрости с еще более редкими качествами, изящества и обаяние духа интриги и авантюры, отсутствие совестности, морального чувства, порой даже свирепость и жестокость что в целом делает его одной из самых ярких фигур византийского мира. Прославившись своими романтическими похождениями и скандальной жизнью, Андроник при вступлении на престол давал современникам основания думать, что по своим высоким качествам он мог бы быть равен самым великим. Он мог быть спасителем и обновителем империи, но он лишь ускорил ее падение. Менее чем через 20 лет после него, 20 лет полных анархий, Константинополь был захвачен латинянами 1204, и империя, восстановленная Комнинами, распалась на клочки.